Сам Серега в бутырке загорает, и Колька Свешников, которого Игорь же и попросил маленько поездить за Элкой, пока он с ее сильным занят. Надо же было знать, чем эта сучка на досуге занимается. Значит, прокололся на чем-то друган приятель. Но за ним грехов нет. Это уж знал бы Игорь. Что же получается... Если его самого начали искать, а почему, понятно, значит, пройдут по всем адресам, к которым он может иметь отношение. И первым делом, конечно, в Саратов, там не отсидеться, из Подольска же надо срочно линять. И снова, не в первый уже раз похвалил себя Игорь за неожиданную предусмотрительность, точнее, случай просто помог». Решив слетать на Канары, о которых столько всякого наслышался, что впору менять гражданство, поехал в центр на Кузнецкий мост в агентство «Иберия». Просто поехал узнать, что да как. А оказалось, там виза нужна, а с ней сплошная морока, да и время вроде стало поджимать. Спросил потом у девушки в нашем же уже агентстве, а куда не нужно визы. Она, улыбаясь, перечислила ему целый список «от Египта до Кипра». Подумал тогда, что может так оно и лучше, пусть думает, что он на Канарах, в каком-нибудь Тенерифе, а он в это время окажется без всяких трудностей на том же хоть и Кипре. Там говорят русских, как грибов по осени, а комфорт ничуть не хуже за границей. Так он сразу и поступил, чтобы не морочить себе голову, взял билет на чартерный рейс в Ларнаку. Оказалось, много народу туда летает, даже в зимнее время, но они через турагентство. Та же хорошая девочка, видя сомнения бывшего спортсмена, посоветовала ему ни с какими агентствами не связываться, а сориентироваться прямо на месте. Главное не лопухнуться, не попасть в лапы проходимцев, а в той же Ларнаке туристические агентства на каждом шагу. Короче, вылет завтра в полдень. Но до этого времени надо еще дожить и не попасть нечаянно в ментовку. Те, что здесь были, вполне могли устроить возле дома засаду. Сейчас ночью не видно их». Они сидят где-нибудь за углом в машине и ждут, когда он домой явится. Не зажигая света в комнате, а приоткрыв дверь в коридор, где горела лампочка, Игорь стал собираться в дальнюю дорогу. Выглядеть в глазах таможни он собирался не круто, но вполне прилично, а удостоверение частного охранного предприятия с отметкой о праве ношения оружия должно было показать им, что они имеют дело в общем почти со своим человеком, просто решившим немного развеяться от тяжелой и неблагодарной службы. Еще он надеялся на свое привычное обаяние, на мужественную улыбку, которая легко размягчает самые твердые женские сердца. Но он очень надеялся, что на таможенном контроле окажется женщина. Ей можно и цветочек на стойку положить, без всяких как бы задних мыслей, чтоб чуть-чуть ее внимание притупилось. Чемоданчик у него тоже был хороший, привычный. Несколько раз уже летал с ним Игорь на соревнования, в основном в Скандинавию. И всякий раз проносил, а тайничок для валюты был сделан классно, еще в советские времена. И достался чемодан Игорю в подарок от тренера, понимавшего, что совсем молодому парню соблазна все равно не избежать, так пусть хоть не попадается на мелочах. Одевшись и приготовившись к уходу, Игорь решил на этот раз бабку не беспокоить. Хватит с нее и недавних волнений, но записку оставил. Всего хорошего, Вера Алексеевна, я поехал отдохнуть на пару-тройку неделек на юг, к солнцу. Начальство мое в курсе, оставляя сто рублей, не сочтите за труд, заплатите за меня за квартплату и электричество. Пока, Игорь. Я записку и пятьсот рублей положил на кухонный стол. Бабка не дура, все поймет правильно, надо же ей небольшой праздничек устроить. Долго осматривал через глазок площадку, вышел тихо, закрыв дверной замок без щелчка. Преотворив парадную дверь, стал мучительно осматриваться в темноту, а в ряд стоявших впритык друг к дружке машин. Хотел уже было шагнуть наружу, но какой-то страх удержал и чуть не вскрикнул. А в одной из машин вдруг блеснул огонек, будто прикурили от зажигалки, на свет закрыли неловко. Или это был проблеск от недалекого фонаря? Нет, рисковать он не решился. Поднялся на первую же площадку какнул заколоченному наглухо. Дом был старой постройки, трехэтажно, как и многие другие на этой не менее старой индустриальной улице. Но именно старость и не создавала особых помех. Перочинным ножиком Игорь отковырнул сухую замазку, отогнул несколько гвоздиков и вынул стекло. Что будет потом, его не волновало. Высунувшись по поясу, он снова огляделся. До земли, точнее, до снежного заноса, было не более двух с половиной метров. Детские игрушки. Первым негромко стукнулся чемодан. За ним на руках спустился Игорь, поднял чемодан и, перегибаясь и загребая ногами снег, пробежал вдоль стены к противоположному торцу дома.